Глава 16: Шоссе. И действительно, в брошенных легковушках, окромя нескольких бутылок с водой в разных степенях наполнения и такого же состояния пачек крекеров, ничего особо полезного не нашлось. Половину печенья пришлось тут же выбросить, так как оно успело уже заплесневеть. Да и вода в открытых бутылках давно протухла и пахла нехорошо. Запечатанные бутылки с водой все же нашлись. Это для бомжа новость прекрасная. Жук может из любой лужи напиться. У него от этого только легкий понос образуется в самом худшем случае. С его тастиксовскими прибамбасами. А для обычного человека такие эксперименты дизентерии попахивают со всеми вытекающими последствиями. Жук полез в фуру осматривать. Грузовой автомобиль это не пижонское легковое авто. Дальнобойщики люди запасливые. Мало ли что в дальней дороге случиться может. В бардачке всякая фигня валялась. Открытки, рекламные брошюрки, календарики. Из полезного только складной штопор и запечатанная пластиковая бутылка с водой. В инструментальном ящике нашли баллонный ключ внушительных размеров, трос стальной, таким только фуру и можно вытащить из канавы, и канистра пустая пластиковая на 20 литров. В общем-то неплохой улов. Солярки в баке тоже много. С горючим теперь проблем не будет. Требуется только зверя сюда доставить. «Не нашел там ни топора, ни пилы. Фура порожняком шла. Надо еще поискать. Не пролезет наша зверюга через заросли без помощи дровосека. Знак видишь, вон там впереди. Глянь в бинокль, что там пишут? Пишут, что до заправки пять километров. Туда надо наведаться. Там пожарный щит обязательно должен быть. А на этом щите топор всегда имеется». Висит на почетном месте. Какую-нибудь машину из этих сможем завести? Или пешком пойдем? Не, я пробовал. Аккумуляторы у всех дохлые. Ножками придется поработать. Машины годные на заправке могут быть. Надеюсь, обратно поедем с ветерком. Первые четыре километра, дружно топая по дороге, нашли еще несколько брошенных машин. Некоторые, по всей видимости, не по своей воле, так как были они раскурочены и заляпаны внутри давно засохшей кровью. Рядом с машинами валялись обглоданные костяки, а вот трупов зараженных видно не было. Живых тварей Слава Стиксу поблизости тоже не наблюдалось. С двумя имевшимися автоматами разве только бегуна можно завалить без риска для здоровья. Так что лучше, если бы их вообще тут не встретить. Когда вдалеке показались строения, свернулись дороги. Дальше пошли полем, стараясь, чтобы их не заметили со стороны АЗС. метрах в 200 где заросли кустарника заканчивались, залегли понаблюдать. Обычная заправка среднего уровня, где имелся небольшой магазинчик-забегаловка, в котором можно прикупить разные автомобильные мелочи и кофе с булочкой перехватить. Навес над заправочными колонками и рядом небольшая стоянка, на которой стояли три припаркованных автомобиля. У колонки еще один со вставленным в горловину бака заправочным пистолетом. Раздвижная дверь в помещение закрыта, И вряд ли просто так откроется по причине отсутствия электричества. «Сзади надо подобраться. Там обычная дверь должна быть. Служебная. Считаешь, там внутри есть кто-то?» «Лучше предположить худшее, чем ошибиться. Всех, кто здесь оказался при перезагрузке, явно схорчили. Иначе вон та машина недозаправленная уехала бы, а она стоит, и в ней пистолет остался торчать. Соответственно, водитель или переродился, или его сожрали». Виновник торжества может находиться поблизости, скорее всего внутри. Дверь не работает, а по-другому выбраться у пустыша мозгов не хватит. Вокруг заправки не видно никого. Выходит, если не сдох еще, там он голубчик или голубчики. Хотя вряд ли там больше одного, они ведь как пауки в банке. С голодухи жрут друг друга, остается один самый сильный. Про крысобоя слыхал?» Вот такой же тварибой в результате и получается, по похожей технологии. И так как он других сумел схавать, будем считать, что тварь это более-менее серьезная. Не рубер, конечно, разгуляться ей негде было, максимум бегун матерый. А с таким, по моим прикидкам, должны справиться, если клювами щелкать не будем. Где ползком, где на карачках подобрались к задней стене помещения. Там действительно была деревянная дверь, только запертая на врезной замок. «Без шума не вскрыть». Жу затылок почесал, обдумывая ситуацию. «Значит так. Отвлечь придется тварюгу на себя. Ты этим и займешься». М -м -м. «Обойди здание и постучи во входную дверь, например, прикладом. Стекло там должно быть закаленное. Миллиметров десять толщиной. Тварь сразу не пробьет, раз до сих пор не выбралась». «А, -а, -а если пробьет?» «А ты не зевай. Одного магазина должно хватить, чтобы ее немного успокоить». Хотелось бы, конечно, без стрельбы обойтись. Другие могут на шум прибежать, так что это на крайний случай. Пока вы там через стекло друг на друга рычите, я дверь скрою и зайду сзади. Внутри помещения стрельба почти не слышна. Я и монтировку для такого дела с собой прихватил, как знал, что пригодится. Может, там и нет никого. Ну, тогда вообще все будет хорошо. Чего мнешься? Бомж обошел магазин сбоку и осторожно заглянул внутрь. Ни черта не видно, темновато внутри. Хотя кое-какие подробности разглядеть можно. Самое главное, это подозрительные пятна на полу у стеллажей с товарами и торчащие оттуда же подошвы ботинок. Постучал, как жук говорил, прикладом в стекло. И тут же оскочил назад, развернув автомат, стволом к двери. Слава Стиксу, Не пальнул с перепугу, когда метнувшаяся из глубины помещения тварь врезалась в дверь с той стороны. Громко урчает, царапая когтями стекло. Явно не пустыш. Ногти на руках утолщенные, морда уже немного изменилась, отходя от человеческих стандартов. Бегун и не в самой начальной стадии развития. Бомж еще отпрянул назад, держа тварь на прицеле, готовый стрелять, если та пробьет стекло. Хотя рановато ей такие подвиги совершать. Еще килограммов двести мяса сожрать потребуется, чтобы такие препятствия выносить. Тварь бесновалась за стеклом, Бомж же стоял неподвижно, дразня бегуна и отвлекая от возни жука с дверью. Внезапно тварь перестала брыкаться и повернула голову в противоположном направлении, к чему-то прислушиваясь и принюхиваясь, развернулась и бросилась назад. Действительно, выстрелы внутри почти не слышны. Глухая короткая очередь, потом еще один выстрел, и жук показался из темноты, помахивая рукой. Нагнулся, снял фиксатор с направляющей двери и вручную отодвинул ее в бок. «Нормально получилось. Эта зараза меня засекла, когда я уже внутри был. Заходи смело, других здесь нет, всех сожрала». «Сожрала?» «Ну да, раньше продавщица или заправщицей была. Хоть и баба это в прошлом, а тем не менее сумела с мужиками справиться. Три тела нашел. Вернее, костяки теперь уже. Давай, рассиживаться некогда». «Надо бы до темноты зверя нашего вытащить. Для начала машину подходящую нужно подобрать помощнее. Вон тот джип вполне подойдет. Главное завести его. Пойду ключи поищу. Кто-то из тех скелетов явно из этого джипа. У него и ключи где-то в карманах должны остаться. Займись барахлом. Все полезное складывай в коробки и тащи на улицу». «Слышь, жучара, сам тоскай, если делать нечего. Обезьяний труд как раз для таких идиотов, как ты». «Ты крузака заведи сначала, там электроники всякой напичка немало, так просто не получится». «Кого завести? Джип? Да ладно, у вас таких не было, что ли? Я думал, во всех мирах этот агрегат имеется». Жук глянул на крестника с интересом, почесал, как обычно, затылок и направился искать ключ. Но сначала перевернул труп на живот. Тварь, как ни странно, успела обзавестись споровым мешком и парой паранов в нем что жука несказанно обрадовала. Ключи тоже быстро нашлись в кармане разорванной куртки. «Эти вроде...» «Значок похож, на капоте такой же». «Да, тойотовский символ. Идем, попытаем счастье». «Куда тыкать-то его, не пойму». «Во деревня. Не надо его никуда тыкать. Это смарт-ключ. Вот к этой кнопке поднеси. Вдруг в нем тоже аккумулятор подсевший. На кнопку теперь жми. Видишь, зажигание включилось». Не фурычи твое чудо техники! Ты на тормоз нажал. Зачем? Так, вылазь. Техника в руках дикаря, кусок железа. У бомжа крузак тут же ожил и довольно заурчал двигателем. Пусть потарахтит, чтобы аккумулятор подзарядился. С собой берем топор со стенда. Все тросы и веревки, что найдем. Лом еще надо прихватить, пригодится. Пилы не видел? Вот это хреново. Пило из подручнее было бы и главное быстрее. «Ладно, так справимся. А что до остального барахла, это потом. Все равно потом мимо ехать будем, тогда и заберем». водяра не попадалась? Или спиртяка какая? Коньяк тоже подойдет? Бухать потом вместе будем. Сначала зверь». «Да мне не бухать, Господь с тобой, живчика набодяжить!» «Два с надыбал. надыбал. «На таких мелких заправках крепкий алкоголь не продают. Лицензия дорогая, невыгодно. А из-под полы стрёмно». Подсобки, может, и есть. Припрятанное для собственных нужд персонала. Потом поищем. Тебе горит, что ли? Не доверяя сложную технику деревни, бомж сел за руль сам. Пять километров не расстояние для такой машины. За пять минут домчались. Жук все по сторонам посматривал сквозь тонированное стекло. Не видать ли, где твари. Но местность казалась безжизненной. И рядом со знакомой фурой тоже все было спокойно. «Работа у нас будет впереди до хрена. Упаримся. Завтра предлагаю начать. Вечер уже. Не в темноте же возиться. Да и устал я. Не знаю, как ты. Предлагаю поспать, а утром с новыми силами приступим, помолясь. Предлагаешь прямо в крузаке переночевать. В такой машине оно, конечно, приятнее. Диваны мягкие, кожаные. Но мы этого делать не будем. Внутри зверя не так удобно, зато утром проснуться живыми шансов поболее будет». «Там броня крепкая, и пулемет опять же имеется. Пошли, тебе первому дежурить. Я больше нынче устал. Глаза слипаются. Разбудишь перед рассветом. Смотри, сам не усни. И бухло свое лучше не трогай, потерпи до лучших времен». Бомж товарища своего разбудил перед самым рассветом. У него самого оставалось только четыре часа на сон. Маловато, но что делать? Разбудил его запах свежего кофе. Вначале подумал, что опять галлюцинаций, а нет». Жук действительно сварганил две кружки. «Где он только достал такой забытый за последнее время продукт?» «Ты не охренел? На такой запах сюда все твари в округе сбегутся». «Не боись, я ж не дурак, по боли тебя в ули прохлаждаюсь. Ветер в сторону озера дует и довольно сильно, так что запах туда отнесет, а там нюхать некому. В той стороне чернота, где любители кофе днем с огнем не найдешь. Я хотел даже костер развести». Да вот нашел у Стена такое хитрое приспособление, спиртовка называется. Работает, расслабься на чистом спирте. Расход небольшой, хватит надолго. И главное, ни запаха, ни других привлекающих тварей атрибутов. Теперь каждое утро будет у нас с тобой бодрящий напиток. У Стена и кофе молотый имеется, и сахарок, а печеньки у нас свои. Эх, почти как раньше. Помню, проснешься в выходной. На работу не надо, можно поваляться и кофе с булочкой на завтрак. Что-то не к добру на меня ностальгия нахлынула. Ладно, допивай и вперед. Дорогу с нашему расчищать. Работали посменно. Пока один топором махал, срубая мешавшие зверю деревца, и срезал ножом густую высокую траву, второй отдыхал наверху, наблюдая за окрестностями. Из окрестностей, правда, была только местность впереди, там, где в в кювете и все прочее. Сзади голодная степь, большая безжизненная. Справа озеро, слева чернота еще более безжизненное. Когда наступала очередь Жука отдыхать, он откровенно скучал, зевал и чуть не уснул, сморила. А вот бомжу не до сна было. Кино из мирной жизни продолжалось. По оживленной трассе сновали машины, одна даже притормозила на обочине. Водитель вышел отлить. Видно, приспичило товарищу, хотя до заправки с нормальным туалетом всего пять километров. Проведение своей Жуку говорить не стал. Чего раздражать мужика? который чудеса эти увидеть не способен. Закончили, вид непрезентабельный, понятное дело, повсюду торчат пеньки, огрызки травы. Была бы пила с косой, можно поаккуратнее было сделать. Ничего, им только раз проехать, а не парады здесь устраивать, и так сойдет. Движок прогрели получше. У него нагрузки впереди серьезные, как бы движок не запороть. Бомж, считавшийся более опытным водителем, за руль уселся. Тут главное не останавливаться при подъеме, Идти ровно и плавно, чтобы колеса в букс не сорвались. Реущий на первой передаче броневик пер вперед, как танк. И всего-то ему не хватило метров десяти, чтобы перевалить через край откоса. Завяз и остановился, прокручивая колесами и зарываясь землю. Бомж-движок остановил, чтобы совсем уже на брюхо не сесть, сдал немного назад. «Может, в другом месте попробуем?» «Места тут везде одинаковые. Хрен проедешь, называется. Надо действовать по-другому». «Пойду джип подгоню. Будем вытягивать с его помощью». Не зря захватили буксировочные тросы с заправки и стальной из фуры. Второй выдержал усилия, а тканевый для буксировки легковых авто сразу порвался. Не выдержал натяжения. Джип привел как потерпевший. Зверь не отставал. Совместными усилиями вытащили репку. Бомж не успел затормозить и влепился в резко затормозивший джип, разбив тому задний бампер. «Блин, жучара!» С тебя водитель как с дерьма пуля, чего встал как вкопанный. Да ну ее, эту буржуйскую технику, непривычно как-то тут все. Ага, в «Жигулях» все гораздо проще. Да хрен с ним, все равно бросать, и горючку с него не сольешь, только если бак пробить. Не стоит с этим возиться, до заправки недалеко, да и у фуры в баке больше, чем сможем увезти. На заправку особо не надейся, электричества нет, насосы не работают. «Из цистерн чем? Ведром будешь доставать?» «Тогда из фуры во всей емкости свободные нальем. Километров на 500 а то и больше хватит». На АЗС набили зверя всем, что могло пригодиться впоследствии. Мясных консервов там не нашлось. Зато всяких чипсов и печенья завались. воды бутилированной несколько упаковок для бомжа. Две бутылки водки, найденных в служебном шкафчике, необходимых для приготовления живчика для жука. Алкоголь, для которого с паранов не осталось. Оставили для внутреннего употребления. Это больше бомжа касается. Хотя второй тоже не прочь усугубить при случае. Шоссе уходило на юго-запад, примерно в том же направлении, куда они и стремились. Ехали часа два без остановки. Бомж уже решил, что пора сменить водителя, когда слева показался небольшой городок, с виду пустынный, как здесь обычно бывает. Отсутствие в нем обитателей оказалось обманчивым. Жук стрепенулся, первым почуяв опасность. И только после этого бомж заметил движение в районе ближайших строений. Жук схватил бинокль. Водитель резко прибавил газу, раскручивая двигатель на максимальные обороты. Разглядывал жук бегущих на перерез и быстро приближающихся тварей недолго. И тут же полез в башню, разворачивая пулемет в сторону непрошенных гостей. Бомжу крикнул громко «Жми!» И тон его голоса тому сильно не понравился. Сожравшие все, что смогли найти в городке, изголодавшиеся твари несказанно обрадовались появившейся добыче. Вожак, рубер средней нажратости, вчера от безысходности пожертвовал двумя младшими членами стаи, пустив тех под нож. И пусть это был не самый, в смысле вкусовых ощущений, приятный обед, выхода другого не оставалось. Верхушка банды, и главное он сам, без еды стремительно теряли силы погони отнимет их еще больше, учитывая расход энергии, уходившей на поддержание такой высокой скорости. Но скорая награда в виде вкусной и питательной пищи, находящейся в убегающей железной коробке, заставляла позабыть о риске. Коробка двигалась гораздо быстрее, чем он поначалу рассчитывал. Перехватить и напасть на нее сбоку не получилось. Сказывалась полуголодная жизнь последних дней. Стая стае не хватило скорости для задуманного им маневра, Младшие вообще отстали на несколько десятков метров. Дистанция эта продолжала увеличиваться. Второй, третий и четвертый держались рядом. Два топтуна и кусач, которому до уровня первого оставалось совсем немного. Первый знал, что скоро тот попробует занять его место и заранее готовился к схватке, стараясь любыми неявными способами ограничивать второму потребление пищи. Но так, чтобы тот ничего не заподозрил. Вчера, например, он неожиданно напал и убил двоих бегунов именно в тот момент, когда второй рыскал в округе в поисках еды. Самые лучшие куски достались ему и третьему с четвертым. Поддерживать баланс сил среди подчиненных и поощрять конкуренцию между ними – залог долгой жизни для вожака, умного вожака, каковым он себя считал. Не сумев перехватить коробку с мясом, погоня, тем не менее, продолжилась. Эта неудача лишь откладывала на некоторое время грядущий сладостный миг. На бегу первый вытолкнул плечом второго вперед, тот обиженно заурчал на грубый тычок, но возражать не осмелился, пока не осмелился, у второго в голове тоже кое-какие мысли бродили, не все они были приятны для первого, но если бы тот мог их прочитать, то беспокоился бы гораздо меньше насчет второго, не было у второго стремлений к карьерному росту и к захвату лидерства в стае, ему бы пожрать да побольше, и чтоб поменьше напрягаться, как сейчас в этой изнурительной гонке. Однако первый мысли читать не умел, и вел себя в точности, как ему инстинкт выживания подсказывал. вытолкнув второго вперед на самую опасную позицию. Погоня, подобная этой, у него не первая, и, как он надеялся, не последняя. А что еда этого типа умеет больно огрызаться, он знал. Опыт на этот счет в прошлом уже имел. Длинных, несущих смерть палок у сегодняшней коробки не было, значит особо беспокоиться не стоит. А мелкие палки лишь больно жалят, заживают полученные от них раны быстро, но пусть их лучше второй получает, чем он сам. К тому же, жалящие шмели из коротких палок способны повредить его нижние конечности, замедлить и даже остановить. Однажды с ним такое произошло, когда он еще не был первым. Когда он дополз до разбитых коробок, ему достались только жалкие объедки, лишь раздразнивший аппетит. Неплохо бы устроить так, чтобы сейчас второй очутился в таком же положении. Пусть бежит впереди и надеется, что лучшая часть добычи достанется ему. Стая почти настигла удирающую добычу, когда на конце короткой палки замелькал яркий огонек. Жгучие насекомые ударили по конечностям первого, От глубочайшего разочарования он громко заурчал и, споткнувшись кубарем, покатился по земле. Расчеты опять не оправдались. Пропустив вперед второго, он ждал, что тот примет на себя жалящих шмелей, а они вцепились с него, минуя второго. Впрочем, ущерб показался минимальным. Не обращая внимания на боль, первый поднялся и бросился догонять стаю. Отставшая мелюзга, успевшая проскочить мимо поверженного вожака, прыснула в стороны, пропуская разъяренного рубера. Глубоко втягивая в себя воздух, наполнявший легкие кислородом, он ощутил небольшие изменения в его составе. Там стало больше влаги, значит впереди открытая вода. А это очень плохо. Почти все его сородичи не умели держаться на поверхности этой странной среды и старались держаться от нее подальше. В свою очередь, находящиеся внутри коробки слабые существа с вкусным мясом воды не боялись и получили хорошую возможность уйти. Первый взревел, требуя увеличить скорость, чтобы побыстрее догнать убегающую коробку. «Потрачено слишком много сил на погоню. Нельзя позволить пище уйти!» Второй принял клич вожака и из последних сил рванул вперед, лихорадочно тратя последние запасы энергии. «Почти уже схватил ускользающую добычу, как та неожиданно вильнула в сторону, съехав с трассы, и он промахнулся». Тормозя когтистыми лапами и гася скорость, второй, двигаясь по дуге, снова вышел в хвост коварной коробки и бросился догонять. Топтуны топтались сзади и по бокам, менее массивные и, соответственно, более скоростные. Они стали зажимать коробку с боков, предупреждая возможные маневры. Теперь, если добыча попытается снова свернуть, то наткнется на одного из них, и это ей очень не понравится. Только коробка никуда сворачивать не собиралась а просто стремительно летела по прямой в сторону быстро приближавшейся реки. Дорога выходила к небольшой пристани, к которой в прежние благословенные времена причаливали личные кораблики, перевозившие пассажиров и небольшие грузы. Коробка выскочила на пристань, уходящую метров на пятьдесят вглубь реки, и, не останавливаясь, помчалась вперед. Второй тоже же почувствовал увеличение влаги во вдыхаемом им воздухе, но в горячке погоне... Времени, чтобы трезво оценить полученную информацию, не нашлось. Мчащаяся перед его носом коробка, до которой было уже лапой подать, вдруг нырнула вниз и, подняв фонтаны воды, рухнула в реку. Разогнавшийся кусач быстро затормозить оказался неспособен. Инерция победила. Он рухнул в реку вслед за коробкой, которая успела вынырнуть и теперь уносилась течением, медленно погружаясь в воду. Второй отчаянно забил лапами по воде, поднимая тучи брызг пытаясь удержаться на поверхности. Несколько секунд ему это удавалось. Затем тело, имевшее способность к плаванию, как у чугунной болванки, пошло на дно. Топтунов эта участь миновала. Они медленно подобрались к краю пирса и злобно уставились на враждебную стихию. Первый подошел сзади, глянул на место последнего упокоения второго и, рыкнув на подручных, поплелся назад. Потраченные усилия оказались напрасными. Добыча ускользнула, тем не менее, лично для себя он определенную выгоду извлек, наконец избавившись от главного конкурента, а эти двое оставшихся когда еще подрастут?